Глава десятая Комната поплыла перед глазами, и Лилька вновь увидела себя там, откуда перенеслась в гостиную, на каменном зубце стены, окружающей город. Город был большим и красивым, с златоглавыми церквями, стеремами и садами, и теперь срочно требовалось придумать, как же его перенести на остров Буян. Задумавшись, Лилька принялась расхаживать, переваливаясь с ноги на ногу по широкой каменной кладке, стараясь не смотреть вниз. «Как, ну как можно перенести целый город?» Раздраженно махнув крылом, она вдруг начала заваливаться назад и едва удержалась, схватившись руками за каменный парапет. «Схватившись?» «Ну да, руками». Отдышавшись, Лилия оглядела себя. Белое платье из ткани с рисунком, напоминающим перья. Длинные легкие рукава охватывают руки узкими манжетами у кисти. На голове похоже что-то тяжелое с длинными жемчужными бусами до самых плеч. «И коса!» «Длиннющая черная коса до самого низа платья, а волос длиннее, чем души Лилия отродясь не носила, даже в садике. Жаль, зеркала нет на себя такую полюбоваться». а Лилька привычно махнула рукой, и вдруг воздух перед ней сгустился, капельки воды пробежали волной и образовали зеркало. Тонкую, почти неподвижную пленку, висящую в воздухе. Лилия собой залюбовалась, вот, значит, какой она может быть». Вместо привычной челки — бисерные пони, стекающие капельками красиво изогнутым бровям. Высокий кокошник с резными краями, будто инием серебрицы вязью вышивки и мелкого жемчуга. Более крупные бусины свисают длинными полосками до плеч, заменяя серьги и подчеркивая овал лица. Еще более крупные жемчужины в два ряда обнимают шею, а третий ряд слегка свисает на грудь, укутанную белым мехом накидки, что, впрочем, лишним не кажется — Рассвет на побережье неласковый. Продолжая рассматривать себя в зеркале и любоваться, Лилька размышляла. «Ну вот я превратилась в царевну-лебедь. И что я для этого сделала? Крылом махнула и... А, и подумала, что надоело на птичьих лапах ковылять. А зеркало как? Да просто захотела и рукой махнула. Значит, и город так можно». В задумчивости Лилия принялась расхаживать по широкой крепостной стене движением руки, убрав зеркало. Просто так перенести город и установить его на нужном месте нельзя. Что-то может по дороге рассыпаться, развалиться или того хуже сломаться. Значит, нужно паковать. Задача номер один — упаковка. Лилька, как привыкла, принялась составлять себе алгоритм действий. Следующий вопрос — транспортировка. В общем, лебедь-птиц сильная. Лететь тут не очень далеко. Даже кругами часа за три добралась. И третье — размещение города на острове с учетом рельефа и прочее. Думаю, если... Правильно упакую, с этим проблем не возникнет. Вот только привычка, накрепко привитая бизнесом на просторах России. Сначала узнать все лично. Вновь сотворив зеркало, Лилька решила немного изменить внешность. это койтсация идти в город бесполезно чтобы придумать? Проведя несколько раз руками по поверхности зеркала, Лилька переделала одежду во что-то балахонистое, бурое и замотанное в яркие цветастые шали по самые брови. Идти было очень удобно. На ногах оказались мягкие остроносые сапожки на каблуке. Чуть перекосившись, Лилька пошла в народ. Бродить долго времени не было, но по рынку она пробежала, вышла к городской площади для собраний, увидела, как народ одевается, чем торгует и кто здесь правит. Оказалось, что единого правителя нет. Скончался, не оставив наследника. Но есть предсказание, согласно которому новый правитель войдет в ворота на рассвете в день солнцестояния, ровно через год после смерти прежнего. «А когда это будет? Сонсостояние-то?» «Так завтра. Ужуй колымаги приготовили. До ворот долгонька идти. в Корецкс подручнее». Словоохотливая торговка пирожками, пока Лилька обедала, рассказала ей во всех подробностях об ожидаемом празднике. «Ну, значит, переносить сегодня придется», — вздохнула девушка про себя. Поблагодарила женщину и оставила ей вынутую из воздуха серебряную монету отыскав спокойный уголок в маленькой рощице, окружающий прудик с плещущимися гусями, перекинулась в лебедку и взлетела. Васька. Лягушка судорожно дернула лапками и открыла глаза. Вчерашняя старуха шебуршилась по комнате, собирая какие-то ей одной ведомые вещи. Увидев, что лягушка уселась на кукольной кроватке, подошла и спросила. «Тебе мух наловить, а комарами обойдешься?» «Ты «Да что вы!» Чуть не свалилась с постели Васька. «Молока хоть дайте, да хлебушка». Старуха, кивнув, вышла и вскоре вернулась с блюдечком. Покрошив туда не слишком белую булку, плеснула молока из крынки и придвинула к Ваське. «Умываться будешь?» «Буду», кивнула лягушка. «И мне бы, наверное, маслом немножко смазаться, кожа тянет». Вскоре ключница принесла миску поглубже и налила туда воды, а еще принесла сметаны. «Девки-то чаще сметаной мажутся» пояснила она изумленной лягушке. «Кожа белее будет!» Лягушка поплескалась в водичке, а потом ее ловко намазали сметаной и завернули в стерильную ширинку. Когда нежную кожу перестала щипать и тянуть, стали наряжать. красивые бархатные летник и фату, прижатую короной, надевали под пение согнанной в горницу сенных девок. Ивана лягушка не увидела, ключница взяла ее на руки и понесла к деревянной карете, больше напоминающей сундук на колесах. Сидя на руках у заботливой нянюшки, Васька ухитрилась высунуться в окошечко и глянуть на дом, из которого они уезжали, классический терем, как на картинках в детских книжках, со множеством луковых переходов и лестниц. Девки торопливо раскатывали суконную красно-ржавого цвета дорожку и украшали широко распахнутые воротины цветами. Вот показалась и церковь, тоже деревянная, похожая на боярышню в широкой юбке и высоком кокошнике. Вокруг толпился народ. Не каждый день сразу три царевича женятся. Первые ряды стояли плотно, бояре в высоких шапках и шубах с посохами в руках, которыми они удерживали толпу. За ними виднелись яркие платья, рубахи попроще, кафтаны, душегреи и кики. Едва Колымага подъехала, зазвонили колокола. Нянька торжественно вышла из кареты и понесла Ваську к дверям церкви. Народ шумел, выкрикивая здравиться. Оказалось, что следом подъехали остальные невесты входили уж кто как подъехал, а в самой церкви вставали парами. Старшие царевичи приобрели более благообразный вид. Бороды расчесаны и смазаны маслом, головы блестят. Яркие кафтаны, шитые золотом и высокие шапки в руках, добавляли им размеров. Рядом с ними встали рослые фигуры, закутанные в бесчисленные платья сарафаны и платки. Глядя на это, Васька испуганно прижалась на руках у Васильевны. Иван тоже был тут, вот тонкая шейка выглядывала из жесткого ворота ярчайшего василькового кафтана, а чистые светлые локоны, падая на плечи, делали его еще более хрупким и юным. Царь с несколькими особенно колоритными боярами сидел на лавке, но едва запел хор, все встали. Венцы женихам и невестам одели прямо на головы, в руки дали свечи. Над Васькой венец держала ключница, а свечу просто прилепили к подсвечнику поблизости. Хор тянул, резко и пряно пахло ладаном. Под бормотание священника Василиса едва не задремала, нервы-то не железные. Обходя аналой, Иван взял невесту у ключницы и торжественно усадил на длинную узкую ладошку. После венчания старшие царевичи откинули с лиц невест покрывала и смачно поцеловали. Иван посмотрел в сторону Васьки, который осторожно выглянув из-под венца, показала ему кулак и остался на месте. Обратно ехали в одной колымаге. Васильевна садиться с молодыми отказалась, сказав, что ей быстрее надо, дабы организовать достойную встречу молодоженам. И Иван, послушно стискивая Ваську, уселся в позлощенный экипаж, в котором прибыл на венчание сам. «Вань, пусти меня, раздавишь!» «А?» «Пусти, говорю, задохну сейчас! он хоть в шапку посади, что ли, а то не доеду!» Мальчишка точно выполнил указание жены, сунул лягуху в шапку и вновь уставился на нее. «Ну что, муженек?» — хмыкнула Васька. — Живой? — Живой, — выдавил Иван. — Устал немного, сейчас бы квас холодного. — Потерпи, приедем, Васильевна, поди уже, и пир устроила. — Ань, а гостей много будет? — Не, — мотнул головой парень. — Царь-батюшка нас поздравил уже, подарки от него в терем привезут, а бояре у старших гулять будут, им у меня делать нечего. — Как это? — удивилась Васька. — Разве ты не царевич? — Царевич, — невесело хмыкнул парень. Только младший, ты, батюшка, меня не сильно жалует. И это еще почему?» «Мамка родами померла», — пригорюнился Иван. «Ну-ну, Ваня, не переживай», — испугалась Васька и стала поглаживать его по руке холодной лягушачьей лапкой. «А с чего ты взял, что царь тебя не любит?» Ваське, напротив, показалось, что царь очень доволен браком сына, а вот над старшими увольнями потешается. «Да все говорят, я на мамку очень похож». «Как подрос до отрока, в учении меня отдал и сюда отселил, чтобы не видеть». Васька задумалась. «А ты уверен, что тебя отселили, чтобы не видеть? А зачем же еще?» — удивленно вскинулся погрустневший парень. Васька не спеша рассудительно взглянула в расстроенные голубые глаза. аня когда отец тебе сюда отослал, все ли мирно и хорошо было?» «Да нет», — подумав, выдал отрок. «Война тогда была со свеями». Бояре батюшку уговаривали на принцессе Свейской жениться, а он упирался. У меня, говорит, уже три наследника есть. Более мне не надобно. А бояре? А бояре ругались очень. Они меня приблудой называли. Я совсем на батюшку не похож. А матушка хоть и боярышня была, да из бедного рода. Эх, Ваня, покачала Васька головой. Совсем ты еще пацан. Батюшка тебя защитить пытался. Он ведь тебя сюда не просто так отселил. «Ты поди и грамоте обученный, из лука хорошо стреляешь». «Ну да», — протянул Иван. «А разве не всех царевичей так учат?» «Да ты на братьев своих посмотри, в них уже искры разума не осталось. Наверняка ведь бояре спаивают, да и свои мыслишки им нашептывают». Васька разошлась и забралась к Ивану почти на грудь. «Любит тебя отец и бережет. Хочет, чтобы ты нормальным мужиком вырос, а ты обижаешься. Смотри, как ты тут хорошо живешь». Тихо, сытно, никто с интригами не лезет. Учись умней, да батьке в ноги кланяйся. Иван погрузился в задумчивости, до самого терема они молчали.